Глава 31. Иллюзия, почтеннейшая публика, старается идти в ногу с техническим прогрессом. Часовые механизмы, магниты, порох включались в представления сразу, как только становились общедоступными, иногда даже еще раньше. Великий иллюзионист Роберт Ууден использовал в своих фокусах электрический свет еще до того, как Томас Эдисон довел за совершенство свою лампу накаливания. Вскоре после изобретения огнестрельного оружия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 когда-то всемирно известного иллюзиониста, выдававшего себя за китайца и выступавшего под сценическим псевдонимом Чу Линсу. Именно этот трюк с пулями и вознес его на вершину славы. Существует множество способов, позволяющих обмануть публику, заставить ее поверить в подлинность трюка. Наиболее смелые исполнители используют настоящее ружье и пулю. Лишь после проверки кого-то из зрителей они заменяют настоящий патрон холостым.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 Двигаясь по коридору, он кланялся и улыбался постояльцам, которые после воскресного обеда возвращались к себе в номер или отправлялись на прогулку. За окном виднелся зеленый центральный парк. Трудно даже представить, что творится сейчас под белым куполом «Сирк Фантастик», ведь все последние дни Мольерик оставлял возле убитых зацепки, которые направляли полицию именно туда, по ложному следу. «Отвлечение – главный залог удачной иллюзии».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 «Кажется, чтобы покончить с собой, люди готовы воспользоваться любой возможностью», – подумал он, и поднял его до упора. Положив отвертку в кожаный мешочек, мальерик застегнул карман на молнию. Подтянувшись на руках, он вскочил на подоконник и осторожно ступил на карниз. Карниз, 50 сантиметров шириной, находился в 45 метрах над землей. Мальерик измерил точно такой же карниз из окна номера, который занимал несколько дней назад.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 Зацепив стопорный крюк за ржавый каркас лестницы, он обвязал веревку вокруг пояса, присел на корточки и перепрыгнул через бездонную пропасть. Прыжок был таким мощным, что мальерик, перемахнув через перила, опустился на лестничную площадку, не потеряв при этом равновесия. Развязав веревку, он поднялся на два пролета и остановился у окна 17 этажа. В коридоре было пусто положив на подоконник пистолеты и инструменты, Мальерик сбросил с себя форму коридорного и остался в сером костюме, белой рубашке и галстуке. засунув пистолет под ремень, он снова пустил в ход инструменты, открыл окно и спрыгнул внутрь. постояв неподвижно и восстановив дыхание, Мальерик направился по коридору к нужной ему квартире. подойдя к двери, он опустился на колени и снова открыл мешочек с инструментами. сначала он вставил в замочную скважину небольшой стержень, потом поверх него отмычку.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 Простодушный детский рисунок, акварель с изображением Нью-Йорка. Художник подписался на ней Крисси. Возле двери стоял дешевый столик. Под одной из его коротких ножек была подсунута сложенная бумага. В углу виднелась одна лыжа со сломанным креплением. Обои везде были грязными и старыми.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 предложив, чтобы кто-то осуществил покушение на прокурора до того, как он сам проникнет в городскую квартиру Грейди. Все сошлись на том, что сделать это должен Ральф Свенсон, священник извращенницы из Кантон-Фолза. Барнс имел на него компромат, но все же не доверял ему. Поэтому Мальерик, выбравшись вчера из реки Гарлем и переодевшись дворником, проводил преподобного от гостиницы до музыкальной школы, желая убедиться, что этот бездельник не струсит в последнюю минуту. Мальерик предвидел, что покушение Свенсона провалится. Пистолет, которым снабдил его Барнс, имел неисправный боек. Мальерик также считал, что поймав одного убийцу, телохранители Грейди станут более бдительными: Ну, пока это лишь теория, подумал Мальерик. Он бесшумно двигался мимо семейных портретов, мимо сложенных пачками журналов, солидных изданий по юриспруденции и легкомысленных «Вок» и Нью-Йоркер.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 Мальерик вновь вспомнил встречу с Барнсом и его помощниками. Ополченцы хладнокровно обсуждали, стоит ли убивать жену и дочь Грейди. Мальерик считал, что пожертвовать Свенсоном, конечно, стоит, но зачем убивать семью Грейди? Этот вопрос Мальерик и задал Барнсу. "Это хороший вопрос", сказал Джедди Барнс. "По-моему, вы должны убить их просто так". Мальерик кивнул. Он никогда не унижался до того, чтобы спорить с публикой или с коллегами-исполнителями.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 Остановившись возле двери в гостиную, Мальерик повесил на шею фальшивый значок Нью-Йоркского управления полиции и посмотрел на себя в старое зеркало. Да, сейчас он вполне похож на детектива, появившегося здесь, чтобы защитить прокурора от угрожающей ему насильственной смерти. Мальерик глубоко вздохнул, только бы сдержать нервную дрожь. А теперь почтеннейшая публика: прожектора загораются, занавес поднимается. Сейчас начнется настоящее представление. Стараясь держаться как можно естественнее, мальерик завернул за угол и вошел в гостиную.